издательство Эксмо Ульяна Черкасова Золотые земли Савиная башня Ваше время уйдёт навеки смоет кровью тварей Померлые божества ожив Пролог Великий лес 543 год от Золотого рассвета месяц липень. Запретный лес водил кругами Еще на опушке Катша послышалась, будто издалека Ики позвал ее по имени. Она даже не подумала, что Ики остался на мертвых болотах и никак не мог оказаться здесь. Чары леса уже обрели над ней власть, и девушка побежала на голос, плутая среди деревьев. Заблудиться в лесу оказалось легко. Катша не привыкла к узким звериным тропам и частоколу деревьев. Когда-то давно она также боялась болот и не понимала их, но болота приняли Катшу, а Ики научил жить и охотиться. Запретному лесу не по нраву пришлась чужеземка. Долго она искала Ики, срывалась с места каждый раз, как эхо доносило его голос, и наконец от усталости повалилась на землю. Только тогда разум ее прояснился. Катра осознала, что лес морочил ей голову. Солнце стояло еще высоко, когда изнеможенная девушка беспокойно заснула, но уже спустя лучину открыла глаза, заслышав странный шум. Пугливо она бросилась в кусты и затаилась. В стороне, по узкой звериной тропе, прошел красный конь, верхом на нем сидел всадник весь в красном. Лопу катша покрылся испариной, виски пронзили иглы. Охотница заморгала часто-часто, и всадник пропал из виду. Чары леса были слишком сильны. Она не могла им сопротивляться, как бы его перехитрить. Кусты в стороне затряслись, послышалось хриплое хрюканье кабаны. Прячась за деревьями, охотница ушла в сторону. Она слышала, как шумела листва. Как ветви ломались, когда кабаны прорывались сквозь чащу, раз за разом она оборачивалась, но не могла разглядеть стадо, а звук не затихал. Весь день котшо уходила от погони, а на закате чуть не попала под копыта черного коня. Всадник его, такой же черный, как и конь, даже не взглянул на девушку. Она замерла, лежа пластом на земле. Мощные копыта Невесомо прошли по лесной тропинке. Трава под ними даже не примялась. В запретном лесу катше не было места, так сказал Ики, об этом предупредил Алока. Катша и сама знала, что хозяину она не по душе. Ее народ давно поклялся держаться прочь от запретного леса, но с тех пор, как катша покинула пещеры Канманд, Она мечтала прийти сюда и задать терзавший её вопрос. Сияющий хозяин лесов молчал, наблюдая со стороны, а его слуги игрались, водили девушку кругами Три дня. За три дня Катша потеряла и утратила уже всякую надежду выбраться живой из леса, когда наконец вышла на поляну, окружённая древними елями, Посреди поляны стояла землянка. Она показалась одинокой, покинутой и всеми забытой. В этом доме давно потух очаг, а дух-хранитель погрузился в глубокий сон. Дом был мертв. Катша ступала по поляне, прислушиваясь к новым ощущениям: как мох проседал под ногами, как шумели ели над головой, как теплый ветер ласкал лицо. Дышалось в запретном лесу иначе, чем на болотах. Сладко дышалось, свободно. Обессилевшая ко рухнула на колени прямо перед входом в землянку, коснулась травы рукой, мягко. В стороне мелькнул черной лентой уш, скрылся в кустах, и ко разрыдалась. Она не могла вспомнить, когда плакала в последний раз. Когда покинула родных, или многим позже, когда умирала от голода на болотах, духи предков послали к ней ики, спасли от верной смерти, и духи помогли исполнить клятву, привели в запретный лес. Катша плакала тихо, глотая вырывающиеся из груди всхлипы. Она привыкла, что нужно не шуметь и быть осторожной. На болотах эта привычка не раз спасала ей жизнь. Он не заговорит с тобой, раздался голос со стороны и тут же отозвался с другого конца поляны. С тобой, ой! Катша Катшевскиннула голову, натянула тетиву лука. Но он хочет знать, зачем ты здесь? Здесь. Эсь. Сколько бы ни смотрела Катя по сторонам, сколько ни вглядывалась в ельник, никого не было видно. А голос кружил вокруг, скакал с одного края поляны на другой. Твой народ изгнан. Чего ты хочешь? Хочешь? Эш!» Кача сглотнула, с трудом проговорила: "Я хочу просить о прощении, о позволении вернуться". И как же вернется твой народ? Хозяин испепелит вас, если увидит в истинном обличье, Голос звучал из ниоткуда и отовсюду одновременно. Катша опустила лук, убрала стрелу обратно в колчан. Кем бы ни был лесной дух, он не желал ее обидеть. Пока что. На наших землях живут чужие люди. Мы заберем их кожу. Лес замолчал. Тихо стало вокруг. В груди у Катши разрастался страх, сжимал ей горло, и она все ждала, что смерть обрушится с небес прямо с невыносимо далеких верхушек елей и накажет Катчу за ее дерзость. Нет, это нарушит порядок. Нельзя. Но Катша вскрикнула в отчаянье, но побоялась возразить. Духи не меняли своих решений. Оставайся на ночь. Печальный вздох прокатился по поляне. На одну ночь согрейся. Поспи. На рассвете возвращайся на болото. Уходи! В последний раз разнеслось эхо. Катша застыла и сердце ухнуло вниз. Нет, выдохнула она. Нет, подожди. Она звала и звала, умоляла вернуться, выслушать ее горе, смилостивиться над стариками и детьми, над юношами и девушками, что жили во тьме. Никогда не видя солнца, но лесные духи уже ушли, не желали они знать о чужой беде. Когда слёзы все пролились на травяной ковер, когда охотница не почувствовала ничего, кроме пустоты в душе, день уже склонился к вечеру. Катша прокралась в старую землянку, как дикий зверь в чужую нору. Внутри ей стало тесно и темно как если бы она снова оказалась в пещерах Канмонт, и она вышла наружу. Охотница набрала воды в ручье, что протекала недалеко от поляны, напилась, после натаскала валежника и разожгла костер. Сидя у огня, кат лениво ела копченую рыбу с лепешкой и пила отвар из болотных ягод и трав. Жужжали громко комары, кусали за щеки и шею. Валежника ненадолго хватило, скоро прогорел огонь. Катша казалось, что она просунула руку в селки и ждала, когда затянется вокруг запястья мёртвый узел. Ей чудились глубокие подземелья, где умирает свет, где краски выгорают из человеческих волос и глаз, и всё становится белым, как снег на верхушках гор. Вечерний сумрак играл злую шутку со зрением охотницы. Катша смотрела на свою смуглую руку, и ей казалось, что кожа бледнела, истончалась и слезала, подобно змеиной шкуре. На поляну без всякого страха выскочил заяц. В запретном лесу было опасно охотиться без позволения сияющего хозяина, поэтому Катша поглядела на зверька с сожалением и не притронулась к луку и стрелам. Заяц скоро ускакал прочь. Дом лесной ведьмы притаился за спиной. Лес вокруг шептал, наблюдая за охотницей. Катша кусала губы, сдерживая горькие слезы. От чего духи так добры к пришедшим? От чего покинули ее народ? Чужаки с медовыми волосами украли их земли, украли даже их богов. А люди Катши забыли вкус солнца на коже, скрывшись под каменной глыбой гор. Она заснула на голой земле, но тёплая оленья шуба не дала замёрзнуть. Только комары продолжали назойливо жужжать у самого уха, впиваться в кожу острыми носами. Катшу разбудил яркий свет. Он вспыхнул посреди ночи высоко в высокой вершинах деревьев и рухнул на землю, разлился по поляне. Точно пламя он плясал вокруг, танцевал в хороводе, ослеплял Охотница ожидала, что сгорит заживо в этом огне, но он ее не тронул. Из чистого пламени пролился голос: "Чтобы идти вперед, ты пойдешь назад. Чтобы стать владычицей, ты будешь служить владыке в огненной короне. Чтобы вернуть жизнь, ты принесешь смерть". Ветер задул яростно, разгоняя морок. И свет вдруг потух исчез, как будто его и не было. По-прежнему стояла непроглядная ночь, только звезды мигали на небосклоне. Катша моргала слепо, привыкая к темноте. Тишина опустилась глубокая, давящая. Но на душе наступил покой. Как только стало светать, катша отправилась обратно на восток, назад, как ей и напророчили